Звучение сделали для Петра Басманова. Царь Василий разрешил Ивану Голицыну похоронить Басманова в ограде Семейной Церкви. Но тревога в столице не улеглась. По городу ползли чудовищные слухи. Из уст в уста люди передавали вести о чудесах, творившихся подле трупа «Дмитрия» в кавычках. Ночные сторожа видели, как по обеим сторонам стола, на котором лежал «царь» в кавычках. Из земли появлялись огни. И два сторожа приближались, огни исчезали, а когда удалялись, загорались вновь. Доставив Лжедмитрия в убогий дом, приставы заперли ворота на замок. Наутро мертвый «чародей» в кавычках лежал перед запертыми воротами, а у тела сидели два голубя. А его бросили в яму и засыпали землей, но вскоре его труп якобы исчез. Произошло это, по словам К. Бусова, на третий день после избрания Шуйского. По всей столице стали толковать, что Дмитрий в кавычках был чернокнижником и подобно диким самоедам умел, убивший себя, оживать снова. Что бы ни предпринимали власти, им не удалось успокоить народ. Сторонники лжи Дмитрия, преодолев растерянность и замешательство, стали готовить почву для свержения Шуйского. На улицах столицы появились подметные письма от имени Дмитрия. Пан хвали Бога, служивший Дмитрию при дворе, сообщил об этом следующее. Около недели, скобки после переворота, то есть 24 мая -Р.С, скобку закрыть, листы прибиты были на воротах боярских дворов от Дмитрия, где давал знать, что он в скобках ушел и бог его от изменников спас шуйский был бы убит самими бы московскими людьми если бы его поляки некоторые не предостерегли которые другой революции боялись кавычки закрыть поляки не симпатизировали шуйскому но они боялись что новый переворот в скобках и в кавычках революция приведет к новым избиениям иноземцев Появление подметных писем взбудоражило население. В воскресенье, 25 мая, по словам немецкого купца Г. Пайрле, в Москве произошли волнения. Народ потребовал от бояр ответа, почему умершвлен истинный государь Дмитрий. Г. Пайрле находился под стражей на польском дворе и знал о событиях по слухам. В отличие от него служил и француз Я. Маржарет, был в Кремле подле царской особы и описал происходящее как очевидец. Противники Шуйского созвали огромную толпу на Красной площади, якобы по указу царя Василия. «Если бы Шуйский, ничего не ведая, вышел тогда на площадь, свидетельствует я Маржарет, он подвергся бы такой же опасности, как и Дмитрий». Однако верные люди успели предупредить Шуйского, и он затворился в Кремле. Собрав оказавшихся под рукой бояр и приказав привести к себе тех, кто затеял кавычки «сказанное собрание», кавычки «закрыть», то есть вожаков толпы, царь Василий стал упрекать их со слезами на глазах. Под конец он пригрозил думе, что отречется от трона, и в подтверждение своих слов тут же снял царскую шапку и сложил посох. Угроза произвела впечатление. Кавычки, «Собравшиеся выразили «покорность». закрыть. Тогда царь Василий, не мешкая, подхватил посох, служивший символом власти, и потребовал наказать виновных. Розыск мятеже дал шуйскому повод применить санкции против влиятельных бояр и князей церкви. Со времени смерти царя Федора Ивановича главными претендентами на трон неизменно выступали Мстиславской и Романовы. Шуйский, дабы упрочить свое положение, пытался скомпрометировать эти фамилии. Было объявлено, что зачинщики мятежа замыслили передать корону Мстиславскому. В конце концов, Шуйский не стал наказывать главу Боярской думы, известного своей бесхарактерностью и отсутствием чрезмерного честолюбия. Кары обрушились на родню Мстиславского, что должно было послужить грозным предостережением для главного боярина. Тем временем в Москве власти расправились с пятью зачинщиками неудавшегося мятежа. Всех их подвергли торговой казни в скобках убили кнутом посреди рыночной площади. При оглашении приговора берючи объявили, что Мстиславский, обвиненный ранее как глава заговора, невиновен. вся же вина падает на Шереметьево и пятерых его приспешников.